Глава одиннадцатая. Нина. Сегодня все было немного иначе. Хотя я пришла без 5 минут девять, Бестужев уже был во всеоружии. Свеженький, бодренький, серьезный. Посмотрел на меня внимательно, и от его взгляда мне почему-то стало жарко. «Я пойду работать», — сказал Бестужев, повесив мою куртку. «А вы сделайте мне кофе, Нина. Кстати, не хотите на «ты»?» Я вспомнила фамильярные Олежек-пусечки и едва не завопила «нет». Сдержалась. «Вы можете называть меня на «ты», — ответила вежливо. Но я все-таки буду придерживаться другой формы. Вы мой работодатель». «Как хотите», — мужчина пожал плечами, не изменившись в лице. «Кстати, держите телефон. Возможно, скоро позвонит моя мама». «Почему вы так решили?» Она обычно тратит сумму, которую я ей выдаю, дней за десять, хотя выдаю я на две недели. Ну и сразу после этого звонит. Скажите ей, что я перезвоню вечером». Я несколько секунд сомневалась, стоит ли уточнять кое-что, но в итоге любопытство пересилило осторожность. «А почему ваша мама, зная ваши...» — чуть не сказала заморочки. «Ваши привычки не звонит сразу вечером». На губах Бестужева мелькнула скованная полуулыбка, и я поймала себя на мысли, что уже начинаю привыкать к полузамороженной манере общения этого мужчины. Хотя, конечно, интересно, выходит ли он когда-нибудь из себя? Орет ли, возмущается, впадает ли в ярость? Про то, чтобы ржать во всю глотку, я молчу. «Я думаю, вы догадаетесь», — ответил Бестужев и ушел в кабинет. Я быстро сходила в туалет, вымыла руки, а затем отправилась на кухню. Сварила кофе и себе, и писателю, и только хотела поставить чашки на подно, чтобы идти в кабинет, как завибрировал телефон, который я положила рядом на столешницу. Мама красовалась на дисплее. У меня даже волосы на затылке зашевелились. Как это у Бестужева получилось? Пять минут назад сказал, что мама позвонит, и вот она звонит. Про деньги он, конечно, мог догадаться, Но не про время вызова. Ведь она могла позвонить и через два часа, а тут... Взяв трубку с опаской, я приняла вызов и кашляну проговорила. «Алло?» «Так-так», — «Так -так, фыркнула неизвестная женщина. значит нашел нашёл-таки замену. алочка мне клялась, что не найдет дурочка. Кто же отказывается от такой зарплаты? И как тебя зовут, недоразумение?» «Ничего себе, мама у Бестужева. «Хамло трамвайное!» «А сам он вежливый. По крайней мере, пока. Притворяется или на самом деле?» «А вас как зовут?» — ответила я примерно в том же небрежном тоне. «А то на экране надпись «Мама». Но, мама, я вас звать извините не буду. Плохая примета, если твоя настоящая мама давно лежит на кладбище». Молчание. «Сиротка, что ли?» Протянула родительница Бестужева голосом Семена Фурады из фильма «Формула любви». Я бы не удивилась, если бы она еще и «Путь сюда» и добавила. «Меня зовут Галина Дмитриевна. Можно просто тетя Галя?» Н г у моей собеседницы получалось откровенно фрикативное. «А я Нина. Да, я новая помощница вашего сына». «Сына?» Галина Дмитриевна фыркнула. «Да разве же это сын?» С матерью и говорить не желает, ничего не слушает. Сразу прощается, на вопросы не отвечает. Хорошо, хоть Алочка у меня была. Можно было пообщаться, о жизни его узнать. А теперь что? Уж не знаю. Ага, значит, пусечка и алочка одно лицо. То самое пергидрольное. И мать Бестужева переживает, что потеряла своего болтливого шпиона. Правильно переживает. Обсуждать работодателя — последнее дело. Даже с его матерью. Я могу отвечать на ваши вопросы. Я решила выразить свой отказ помягче. Но, конечно, в ограниченном формате. Сплетничать об Олеге? Я запнулась. Отчество Бестужева совершенно вылетело из головы. Ай, ладно. Да сплетничать не стану. Ишь ты, строгая какая. Вновь расфорчалась женщина. Никакие это не сплетни, а обыкновенное материнское беспокойство. К нему же ни на какой казе не подъедешь, по крайней мере, мне. Как он выглядит-то? Нормально? Не похудел? Странная, конечно, у бестужева мама. Он и сам чудной, но она, по-моему, бьет рекорды. Нормально выглядит. Насчет похудения не знаю, я ведь второй день только работаю. А, Галина Дмитриевна вдруг захихикала. Ну а как он тебе? В глубине души заворочилось нехорошее подозрение. Но я пока надеялась, что мне просто кажется. В каком смысле? Да в том самом, хихик не продолжилась. алочка Олежек очень хвалила. Удивлялась, что в обычной жизни он сухарь, но только не в постели. Ты тоже заценила, да? Вашу мать да за ногу. На этот раз волосы у меня зашевелились не только на голове, а кажется повсюду. Он перезвонит вам вечером. Еле выдавила из себя я и положила трубку. Засунула телефон в карман джинсов и глубоко вздохнула. Если монолог пусечки я бы хотела развидеть, то недавний диалог с мамой Бестужева расслышать. Какой-то лютый трэш. Его помощница обсуждала с Галиной Дмитриевной постельные подвиги ее сына и своего работодателя. И всем было нормально. И Аллочке, и матери Бестужева, и самому Бестужеву. Что за бред? Почему он никого не уволил и не приструнил? По сути, это не мое дело, но мне ведь здесь еще работать. И, кстати, надо бы узнать, когда у меня первая зарплата.